когда еще не понимали, как целомудренно, высоко и скромно заставлять трястись свой рай в почтовой карете, позволять прервать себя звоном почтового колокольчика, заменять брачные ложа постелью в гостинице, оставлять где-то там, пережитое за ночь, самые священные воспоминания в жизни и хранить это вместе с воспоминанием о кучере дирижанса и служанке в гостинице.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 Нам нужны его покрикивание на нормандских лошадей с подвязанными хвостами, его фальшивые галуны, лоснящаяся шляпа, напудренные волосы, огромный хлыст и ботфорты».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 Старые башмаки и туфли пока еще не составляют у нас необходимые принадлежности свадебного торжества. Но потерпите, хороший тон все более и более распространяется, и скоро мы увидим это. В 1833 году, как и столетий тому назад, не любили торопиться со свадебным торжеством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 «В этом году, 16 февраля, пришлось во вторник на Масленицу, и мы отмечаем эту подробность только из одного желания не пропустить ничего». Обстоятельство это вызвало различные колебания и сомнения, в особенности со стороны тетушки Жиль Норман. «Вторник на Масленице!» – вскричал дед. «Тем лучше! Есть даже пословица! Кто оженится на Масленице, тот не будет бездятным!»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 Греции была нужна колесница Фэспида, а Франции Фиакор Фаде. Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, гримаса античной красоты, разрастаясь и искажаясь все более и более, превращается в масленицу. А Вакханалия, украшавшая некогда гроздья винограда и показывавшая мраморные формы божественной ноготы, теперь под мокрыми лохмотьями севера кончила тем, что стало называться «маской».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 Шум и крики заглушали их голоса до такой степени, что даже их соседи не могли расслышать, о чем они говорят. Дождь немилосердно поливал всех находившихся в экипаже, так как верх его не был поднят. Холодный февральский ветер пронизывал до костей. Разговаривая с испанцем, торговка, сильно декотированная, дрожала от холода, смеялась и кашляла. Вот о чем они разговаривали. «Слушай, что такое папаша?»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 Казета и Мариус попали в число избранных. В мэрии и в церкви лицо казеты сияло счастьем и трогательным умилением. Ее одевала тусен, которой помогала Николетта. На казете было платье из гипюра бенш на шелковом чехле, вышитая кружевная английская вуаль, жемчужное колье, венок из флёр д'оранжа. Все это было белое, а сама она сияла в этой белизне. Это была сама непорочность, как бы преобразившаяся в сияние.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 На Сент-Антуанской улице прохожие останавливались перед церковью святого Павла взглянуть в окно кареты на трепетавшие на голове газеты цветы флер-д'оранжа. Из церкви новобрачные поехали прямо к себе домой на улицу Фильдю кальвер Торжествующий и сияющий Мариус поднялся рядом с казетой по той самой лестнице, по которой его внесли умирающим. Толпившиеся у дверей нищи осыпали их добрыми пожеланиями в благодарность за щедрое подаяние.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 И Казетта, почувствовав на себе взгляд Мариуса, вдруг вся вспыхнула. На свадьбу пригласили старинных друзей семьи Жельнорман. Все они толпились вокруг Казетты и называли ее баронессой. Офицер Теодюль Жельнорман, теперь капитан, специально приехал из Шартра, где стоял его полк, за тем, чтобы присутствовать на свадьбе своего кузена Понмерси. Мерси. Казетта не узнала его. Что же касается самого офицера, то он, в свою очередь, тоже не узнал Казету, воспоминания которой слилось у него с образами двух женщин, поклонявшихся его красоте и восхищавшихся им. Как я был прав, что не поверил этой истории с Уланом, сказал сам себе старик Жиль-Норман. Казетта никогда еще не относилась так нежно к Жану Вальжану. Они с господином жиль действовали в унисон.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 Вскоре после полуночи дом Нормана стал храмом. Здесь мы остановимся. На пороге брачной ночи стоит улыбающийся ангел, приложив палец к кустам. Глава третья. Неразлучная. Что случилось с Жаном Вальжаном?